Второе. Найди работу по душе. Ты будешь засыпать с мечтой, а просыпаться с целью. Готов поспорить, что ты часто слышал фразу: "Выбери работу по душе, и тебе не придётся работать ни дня в жизни". Это правда лишь отчасти. Даже если выбрать любимое дело, это не значит, что удастся избежать работы. Напротив, работать придётся даже больше, но зато точно будет понятно, зачем. Винсент Ван Гог за свою жизнь продал лишь одну картину, и то другу. Порой ему приходилось голодать, чтобы продолжать писать свои картины. Всего их было более 800. Сегодня его работы бесценны. Жаль только, что признание к Ван Гогу пришло после его смерти, но всё-таки пришло. Порой тебе может показаться, что твои амбиции оторваны от реальности, что к успеху приходят только единицы. для которых жизненные обстоятельства сложились счастливым образом, что судьба даёт одним всё, а другим ничего. Я не люблю, когда говорят, что кому-то повезло. Это обесценивает всю работу. Один из лучших российских актёров современности Константин Хабенский открыто говорит о том, что считает своим истинным призванием театр, но вынужден зарабатывать деньги в том числе в кино и рекламе. Как видишь, финансовые затруднения не заставили его отказаться от любимого дела. Хабенский просто скорректировал свой подход, не отказавшись от благотворительности. И если сейчас у народе мечты, зарабатывает съёмками в кино, то раньше ему приходилось быть и плотёром, и дворником, и уличным музыкантом. Быть ленивым это неуважение к людям, которые в тебя верят. Любой успех требует принести в жертву огромное количество работы. Но это даётся гораздо проще, если ты чётко будешь видеть свою цель. Любимое дело будет главным источником твоей мотивации. Ты мотор своей жизни. Нажать на газ или тормоз выбор за тобой. Ты улучшишь свою жизнь, качество работы и шансы на успех, если будешь заниматься тем, что тебе интересно. Если у тебя не получается найти смысл жизни, сначала найди свою страсть, она тут же укажет путь. Как найти страсть? Мой совет уйти с головой в работу. Найди то, что тебе нравится в ней больше всего, и постарайся стать в этом лучше. Минимизируй моменты, которые тебе не столь приятны. Но помни, что даже в работе мечты есть неприятные задачи, плохие дни и чёрные полосы. До того, как стать одним из ведущих комиков современной России, Виктор Комаров сменил много работ. Он раздавал листовки, делал пиццу и продавал пылесосы. На последнем месте он задержался всего на несколько недель. Я понял, что это не моё. Я вам больше скажу, это вообще не чьё. Но там был один прикольный момент. После продажи пылесоса надо было прийти обратно в офис и ударить в колокол. Это было прекрасное чувство. Я продал пылесос, ударил в колокол и уволился, вспоминает он. Комаров не побоялся рискнуть и попробовать свои силы в тогда ещё только зарождавшемся в стране новом жанре стендапе. Он пошёл за своей мечтой, чтобы работать в жанре комедии. Сегодня он, один из ведущих комиков страны, гастролирует по России и за рубежом. Будь готов к тому, что твоё окружение может не поддержать твой выбор. Твои главные враги лень и страх. Твои близкие могут встать как на твою сторону, так и на сторону врагов. Никогда не слушай тех, кто ничего не добился. Это именно те, кто не смог преодолеть страх и лень. Вокруг тебя всегда будут говорить, что ты хочешь невозможного. Только ты можешь доказать, что они не правы. Не думай, что твои навыки никому не нужны. Стоимость одного и того же товара или услуги варьируется в зависимости от запроса покупателя. За старенькую Волгу вам предложат одну цену в салоне подержанных автомобилей, другую на рынке автозапчастей и наконец третью на аукционе для коллекционеров. Главное найти оптимальный для себя вариант. И чем больше ты будешь пробовать, тем больше у тебя будет получаться. В жизни нечего бояться, кроме самого страха. Успеха добиваются именно те, кто не боится сделать выбор в пользу любимого дела и идёт за мечтой. После армии Джон Пол Джория устроился в компанию, выпускающую средства для волос. Из-за разногласий с руководством он был вынужден уйти в буквальном смысле в никуда. Он открыл собственную компанию Назвав её Paul Mitchell и взяв в банке заём на 700 долларов, он был бездомным, ночеи коротал в машине, которой было уже 20 лет. Джори верил в свой товар и бизнес-модель. У него не было денег на краску, но свой продукт он разливал по прозрачным бутылкам с чёрным шрифтом. Этот дизайн стал легендарным и используется по сей день. В начале пути Джори лично ходил по парикмахерским и рекламировал свои средства. Теперь он один из богатейших людей Америки. Проблем не избежать. Искать оправдания или извлекать пользу выбор за тобой. Смотреть на трудность как на возможность чему-то научиться лучший способ справиться с ней с наибольшей выгодой. Это самый эффективный путь для победы над страхом, главным препятствием, которое на самом деле и стоит на твоём пути к успеху. Твоё здоровье зависит не от врача, а образование не от учителя. Физическая форма не от тренера. Твой успех зависит от тебя самого, и в начале пути надо определиться с направлением. Поэтому выбирай дело по душе. Работать всё равно придётся. Вопрос в том, будешь ли ты вкалывать с улыбкой. Цитата великих. Никакой успех не окончателен, никакие неудачи не фатальны. В конечном счёте значимо лишь мужество продолжать. Уинстон Черчилль.